Санкт-Петербург, 1 августа 2023 года. Маргарита не стала ждать Андрея на летней веранде кафе. Она, приехав с утренним поездом в северную столицу, погуляла по Невскому, заглянула в шоколадницу, а потом отправилась в Михайловский замок, побывать в котором раньше не пришлось. Время встречи близилось, а с ним нарастала необъяснимая тревога. Сидеть в ожидании встречи – то еще испытание. И Марго спустилась к фонтанке, попросив у официанта кафе немного хлеба, чтобы покормить качающихся на воде уточек. Такой короткий срок знакомства, ощущение, будто зная его всю жизнь. С теплотой она думала об орлове, бросая кусочки в воду. Вскоре на пиршество прилетели голуби и воробьи, только серые галки ходили кругами, опасаясь подойти ближе. Когда хлеб закончился... Утки потеряли к ней интерес и отплыли от берега, продолжая покачиваться на волнах под легкий ветерок с Невы. Теплые ладони прикрыли глаза так, что она не успела испугаться. «Я уже подумал, что ты не приехала», — Андрей поцеловал ее. «Прости, что без цветов очень спешил успеть ко времени. Мне о том, что ты здесь в кафе, рассказали». Они поднялись и пошли к ресторану. «Ты не успела соскучиться?» Я погуляла по городу, зашла в кофейню. Там такие знатные сырники. Хочу, чтобы ты тоже попробовал. А еще вкусный смузи с клубникой и йогуртом. Он обнял ее за талию. Так и сделаем. Ты надолго отпросилась? На три дня. Мало, но постараемся все успеть и многое попробовать. Ты угощаешь? Конечно, я же кавалер. Не знаю, не знаю. Слышала, что у вас там каждый сам за себя. Засмеялась Марго. «А у нас здесь, как у мушкетеров, один за всех!» «Эх, надо бы мне было на неделю отпрашиваться!» К вечеру на веранде стало прохладно, и они решили подняться в зал. В помещении было тихо и безлюдно, основной наплыв случится ближе к сумеркам. Андрей знал об этом, так как часто бывал здесь, приезжая по делам фирмы. Но не заказали всякие вкусности и попросили принести бутылочку сухого вина, пока готовится заказ. «За встречу!» «Я очень рад снова тебя видеть!» Бубнящий телевизор под потолком мешал разговору. Орлов поднялся, чтобы найти официанта и убавить звук. На экране мелькали кадры зарубежной хроники из рубрики «Происшествия». На фоне верхушки Везувия толпа людей на дороге. «Будьте добры, прибавьте звук», — попросил он, увидев бармена за стойкой. Как сообщили представители консульства в Неаполе, автобус с российскими туристами упал в ущелье. с в е д е н и я о погибших и пострадавших не поступало. Наш корреспондент выезжает на место автокатастрофы. О подробностях мы сообщим вам в следующих выпусках. Камера оператора успела приблизить изображение лежащего в ущелье микроавтобуса. Это был фиат красного цвета. А сейчас о погоде. Андрей схватил Маргариту за руку. Уходим. На н е выбежали из зала под недоуменные взгляды редких посетителей кафе, на летней веранде орлов продолжал ее тянуть за собой в сторону набережной да что случилось смеясь отбивалась марго поправляя слетевшую с ноги кроссовку она успела разуться сидя за столиком чтобы остудить натруженные за день ноги в этот момент огромная стеклянная витрина кафе лопнула с глухим звуком и черный дым с рыжими языками пламени вырвались наружу они бежали взявшись за руки И одинокие прохожие, гуляющие по бульвару, завистливо смотрели им вслед.